глава 58. надеюсь суда не у вас хватит ума не соваться мне под руку без всяких церемоний заявил мне далтон когда наша наемная коляска остановилась возле неприметного домика в одном из северных предместий покружите между клумбами и декоративными кустами и он махнул рукой в сторону небольшого скверика красивый вид свежий воздух мужчины понимающе переглянулись и Винсент чуть ли не силой потащил меня прогуливаться по тропинкам. Конечно, я не сильно рассчитывала, что Далтон возьмет нас с собой, и мне удастся послушать беседу, но надежда вяло трепыхалась, и вдруг такая внезапная мужская солидарность. А ведь всю поездку я размышляла как раз о том, как бы отправить Винсента подальше от опасности, поближе к семье. Но, помня про его упрямство и отношение к младшей сестре, даже не рискнула предложить подобное. «Ты так повзрослела?» Заботливо поправив на мне плащ, вздохнул Винс, когда мы дошли до скверика. Стало так похоже на маму. Я иногда смотрю, и сердце замирает, будто время повернуло вспять. Ох, мне повезло. По-настоящему фантастически повезло. Я получила разом новую жизнь, новую молодость, потрясающего мужчину и... семью. Брата, которого у прежней Полины никогда не было. Что по сравнению с этим королевские козни и угрозы виселицы? Да тфу, и растереть. Главное — уберечь Кеннета и Винсента с его семьей, Ради Оливии и ради себя. И как же хорошо, что у них была боевая, похожая на меня настоящую матушка. За этими мыслями я не сразу опомнилась, когда из дома вышел Бонд. И отправился к коляске, даже не глянул в нашу сторону. «Эй, забыл? Не верится». «Конспирация? По какому поводу?» «Он кого-то заметил?» Я молча перевела взгляд на Винса, и тот в ответ улыбнулся. «Экипаж подъедет вон к тому углу. Нам нет необходимости бежать через сквер. Галантный мужчина, этот королевский уполномоченный». «А как ты?» «Разве ты не видела?» «Он прямо указал возничему, куда подъехать». А -а -а! Я с удивлением покосилась на наёмный экипаж — уже тронувшийся именно к тому самому углу, о котором и упоминал Винс. Надо же, про опасность подумала, про конспирацию, а про галантность как-то нет. Между тем брат, как нормальный здешний мужчина, понял мотивы Бонда на раз. Но не принято в этом мире гонять женщин по пыльным скверам, даже если ты на службе Адама прилипла, словно репей, к ишачьему хвосту и без конца колется. Мешает расследованию, но ну и помогает иногда. «Что вы узнали? Меня просто подбрасывало от нетерпения. Кто новый владелец?» «Вы это и без меня знаете», — сурово поджал губы Далтон и попытался эмоционально воззвать к моему чувству самосохранения. «Сударыня, ваша беготня по городу может быть опасна. Неужели вам мало одного нападения? Хватит лезть в расследование. Это мужское дело». «Вынужден согласиться». — вздохнул Винсент, но тут же глянул на меня, слабо улыбнулся и добавил. — Только Оливия вся в матушку. Я гордо отвернулась. — Ладно, разберемся. Я и так знаю, что перечницу и зонтик купил Роберт. До дома герцога Оттона Гемса ехали молча. Бонд коротко попрощался и высадил нас из кареты буквально в квартале от площади у ворот. Его экипаж только тронулся с места. Мы с Винсентом даже не успели пройти пары шагов. Грохот в конце улицы раздался совершенно неожиданно. А у меня вдруг встали дыбом волосы на всем теле. Даже не оглядываясь, не пытаясь понять, что происходит, я метнулась в сторону, сбила брата с ног, и мы оба покатились по мощеному тротуару в сточную канаву. Где-то над нашими головами громко ругался Далтон — При этом он еще шипел и будто бы плевался паром. Мне было уже не страшно, но очень любопытно. Только Винсент навалился сверху, вжимая меня в грязные камни и не давая пошевелиться. Даже дышать с такой тяжестью на груди было сложно. «Винс!» Мое хрипение сделало бы честь бывалому висельнику. «Отпусти! Задохнусь!» Тиски внезапно разжались, и я задышала полными легкими, чувствуя короткую эйфорию а меня тем временем подняли с мостовой и начали ощупывать со всех сторон. Такое впечатление, что в четыре руки или даже в шесть. «Оливия! Оливия! Сударыня, с вами всё в порядке?» «Да в порядке, в порядке!» Я выкручивалась как уж, и вертела головой, пытаясь оценить диспозицию, потом не выдержала и рявкнула. «Со мной всё в порядке! Прекратите меня тискать!» «Узнаю вашу жену, герцог!» — хмыкнул Бонд и сразу убрал руки впрочем, он не особо усердствовал. Иначе неизвестно откуда взявшийся Кеннет ему бы все конечности поотрывал. По крайней мере, смотрел мой муж на остальных мужчин очень многозначительно. Он был бледный и злющий. С трудом вытерпел короткие объятия, в которые заключил меня брат. Отнял у него и крепко стиснул так, что у меня на краткий миг снова перехватило дыхание. «Эдак меня защитники угробят быстрее, чем преступники». «Что это сейчас было?» — накинулась я на мужа, как на свою единственную надежду. «От остальных же подробностей не добиться». «Покушение, сударыня». Неожиданно меланхолично, спокойно объяснил Далтон, делая шаг в сторону и подбирая с мостовой что-то маленькое и круглое. «Пулю?» «Это было покушение. Мои люди вовремя среагировали. Да и вы молодец. Правильно упали. Одно странно. Я стрелял вслед экипажу наемников но такое впечатление, что на их карете были магические щиты чуть ли не королевского уровня. «Чуть ли?» — хрипло и зло рассмеялся Кеннет. «Я бы сказал, самые настоящие королевские, иначе ваш кипящий шар пробил бы стенки экипажа насквозь. Отличный выстрел, где служили. Седьмая пограничная рота, горные стрелки из Виленхайме», — коротко хмыкнул Бонд. «Под командой полковника Гордона?» — вдруг еще сильнее заинтересовался Кен. Так точно, а вы. Вскинул голову Бонд. Тоже, но, судя по всему, года на три позже. Вот как. Может, хватит уже обсуждать вашу воинскую службу? язвительно одернула я мужчин. Что ж такое, в обоих мирах стоит двум дурням выяснить, что они служили в одной роте и кранты. Мало того, что глотки друг за друга перегрызут, так еще и языками зацепятся, не разорвать. Нет, я все понимаю. К тому же в нашей ситуации это может оказаться крайне полезно. Но у нас тут дело стынет, покушение на меня. Не беспокойтесь, сударыня, мои люди их не упустят. Бонд аккуратно убрал подобранный предмет в маленькую коробочку и спрятал в карман. Со счетами или без счетов затеряться в переулках у преступников не получится. Не в этот раз. Угу, я даже не стала маскировать скептическую ухмылку. Вот вам и угу. Сидеть дома. Лорд Оттенгемс, повлияйте на свою жену, иначе мне постоянно приходится отвлекаться на ее спасение.